Глава восьмая. «А вот это уже интересно. Прям очень. Первоисточник по изменённым в криминальном районе? На его фоне лейтенант Светкова, вменяемая и обычная женщина?» Я улыбнулся. «Профессор, а как вас зовут?» — спросил я. «Называйте просто профессор. За много лет обучения я уже привык» ответил мужичок, пребывая в своих мыслях. Он вроде после того, как узнал, что с его цветочком все в порядке, даже на человека стал походить. Я же посмотрел еще раз на свою внешность. Диковато немного, но привыкну. Теперь будет чуть проще решать вопросы и встречаться с людьми. Осталось делать документы, но перед этим я послушаю про измененных. «Я дам вам целую железу, если вы мне расскажете все, что знаете об экспериментах, измененных». «И подчеркну, все!» — материализовал орган в своей руке. «Можно!» — дрожащими руками потянулся профессор к железе. Я кивнул. Он взял ее, будто маленького ребенка, аккуратно отнес на стол и положил. С грустью посмотрел на свое новое приобретение и на меня. Профессор подошел и вынул из кучи мусора пакет, находящийся под отходами еды и грязным нижним бельем. В него была завернута тетрадь. Снова этот взгляд, будто я у него дитя забираю. Мне протянули пакет, я попросил достать тетрадь и положить на диван. Профессор улыбнулся и выполнил мою просьбу. Я сел читать, а мужик вернулся к своему новому сокровищу. Закончил как раз, когда стемнело. Меня настолько увлекло чтиво, что не заметил, как пронеслось время. Что у нас выходит? После первой волны разные государства оказались на грани уничтожения. Никто не был готов к такой угрозе. Монстров ловили и убивали. Кому-то пришла в голову идея исследовать их. Так они докопались до железы, основного органа силы и жизни монстров, помимо мозга и сердца. Начались опыты. Сначала на животных, затем на рабах и только потом на магах. Первые результаты были печальны. Смертность почти 100% от сока железы. Отравление. Позже на основе этих выводов сделали сильные яды, которые разрушают структуру мага, вместилище и каналы. Назвали его «тихая смерть». Чем-то похожим, скорее всего, поили и меня. Опыты не остановили. Исследователи начали пробовать разные подходы. Сошлись на том, что если травить мага постепенно раздавленным ядом, который искалечит его вместилище и каналы, то потом, когда ему дать сок железы, то у 10% происходит мутация. А тросток, он же железа, появляется в теле мага, заменяя вместилище. Каналы тоже меняются. Появляется новый вид полулюдей-полумонстров. Измененные. Вечно голодные твари, которые в основном предпочитают жрать монстров и их железы. Сила, которую они получают, может посоперничать с подобной на уровне архимага, а в редких случаях и грандмастера. Благодаря массовому производству новых созданий, люди переломили ход борьбы с монстрами, и теперь они стали добычей, измененные стали загонять тварей. В этот же момент заметили, что из монстров можно построить стену, которую они не могут перейти, и в редких случаях случаются прорывы. Их природа до сих пор не изучена. Победа человечества? Вот только не тут-то было. Со временем измененные стали организовывать стаи и нападали на людей. Тогда лучшие маги империи во главе с государем пошли на них, вытеснили тварей и многих убили. Глобальных прорывов больше не случалось, и наступил относительный шаткий мир. Во время экспериментов было обнаружено, что ни в коем случае нельзя давать испытуемым саму железу, только ее сок. В противном случае железа не образовывалась отдельно, все тело по факту становилось этим органом. Зафиксировано всего две таких ошибки. Тому, что получилось, название не придумали до сих пор, но есть описание. Человекоподобные монстры. Разумны, будто черти, обладают запредельной силой. Убить их не смогли, как и поймать, твари сбежали. Я сидел и думал. То, что мой любимый род Марковых создал ядом, которые мне давали продолжительное время, условия, чтобы я потом стал измененным, это понятно. Твари, которых я скоро разорву. «Исходя из написанного, если потом подопытному не дать свежий сок железы, он умрет. Значит, я уже бы гнил в земле». Получается, Борис Иванович Солнцев измененный. «Если я до этого не то чтобы не верил, хотел убедиться, а теперь информация получена из трех независимых источников». Смущало другое. «Что случилось с теми, кто съел железу полностью?» Чёртом я быть не хочу. Пока не стал им, но есть шанс. Следующая странность — железа во мне не заменила вместилище, просто второй комплект вырос. А, судя по опытам, такое просто невозможно. Магия и сила монстров — противоположные сущности, как свет и тьма. Основа может быть и общая, но грани разные. «Ай, как же, блин, всё сложно!» Для изменённых единственный способ развития — это пожирание монстров и битвы. Примерно как у магов, вот только эликсир они получают из сока железы. Что мне делать, понятно. Неизвестно только, к чему это в итоге приведёт. «Остановиться?» — спросил я сам себя вслух. «Что мне это даст?» «Ничего». «Ладно, действую по плану». Пытаюсь есть редко, занимаюсь своим развитием и нагрузкой каналов. Авось повезет. Стоп. В голове всплыли воспоминания, когда забрался на крышу вагона. Я же видел похожее существо. Оно болтало ножками и улыбалось. Получается, мне не привиделось? Сука, — прошептал я. Только картинка мира стала устаканиваться, и на тебе, Борис Иванович. Почти в самом конце есть недописанная часть. Вроде как нашли способ усилить действие железы, а точнее, сока на испытуемого. Что-то вроде «если смешать кровь мага, сок и еще что-то, тут оторвано, то можно получить…» Я оторвался от чтения. Ничего полезного информация мне не дала. Я поднял глаза на профессора, тот уже разделал железу под ноль. Что-то кипятил, варил и выпаривал. По трубкам текли жидкости разных цветов, а мужик не сводил с них взгляда. Довериться ему, рассказать и показать, что внутри меня — хрен. Теперь это стало еще опаснее. Я поднялся с дивана. «Уже уходите?» — спросил профессор. «С вами так интересно разговаривать! Вы крайне благодарный слушатель!» «Разговаривать?» — повторил я. «А мы...» «Да, то время, пока вы читали, молодой человек, я вам рассказывал все, что знаю об измененных, а вы ни разу меня не перебили. Даже и не припомню такого на своем веку во время преподавания. Та же цветочек не давала и слова сказать, постоянно сыпала вопросами. В общем, спасибо вам, что вы слушали». Я кивнул и помотал головой. «Что за чертовщина? Я ничего не слышал. Сколько? Три с половиной часа?» Мне казалось, что профессор был занят своими делами. «Бред!» В окне я увидел то существо, которое снова поднесло палец ко рту и улыбнулось, а потом исчезло. Я закрыл глаза и открыл. «Никого! Хрень какая-то творится!» Начитался, вот и привиделось. А сообщением с профессором действительно непонятно. «Молодой человек, если у вас будет еще одна железа, то я готов!» — запнулся мужичок. «Да на многое. Мне нужно закончить дело всей моей жизни!» Я кивнул и вышел. Действительно, с прибабахом и нехилым таким. Достал бумажку, которую передал Чалый. Нужно ещё заскочить к некому потёртому. Кто им такие изысканные прозвища придумывает? Именно он занимается подделкой документов. Вышел на улицу. Странно как-то. Голосов больше, где-то вдалеке драка и виск. Я же вроде сказал, чтобы всё тихо было. Не послушали меня? Или это они, наоборот, порядок наводят? Время у них ещё есть. Если проигнорируют мою вежливую просьбу, придется покарать несколько. Какого ни возьми, у каждого руки по локоть в крови и не только. Я снова встретил моих старых знакомых. Василий Петрович помог с поиском нужного адреса. Золотой человек! — А что происходит? — спросил я, кивая на очередную драку. — Да кто разберет? — чихнул мужичок с бородой. — Тут каждый день такое. Или паханы власть делят. Получается, все-таки послушали? Отлично. Можно будет переходить к следующей фазе моего плана. Прошелся по улочкам. Пару раз вляпался в дерьмо, потому что оно было повсюду. Вообще не понимаю, зачем гадить на улице. Дорога заняла чуть больше времени, потому что очищал обувь. Крики и шум только нарастали. Неужели для этих людей такая проблема — не заниматься ничем противозаконным? Придется еще немного раскошелиться, чтобы всех успокоить. Наконец, добрался до адреса. Одноэтажный дом с проваленной внутрь крышей. Посмотрел по сторонам. Там точно никто не может жить и уж тем более работать. «Что-то ты напутал, Чалый», — сказал я вслух. «Да все ровно», — ответили мне снизу. Рядом с дверью была еще одна, уходящая в подвал или погреб. Там открыли окошко, и появилась рожа. Мужик 30 лет с усами, смазанными чем-то, чтобы они закручивались на концах. «Чего встал? Тебе ксива новая нужна?» — спросил он. «Документы», — растянул немного я. «Ну, полезай. Сейчас будет тебе бумажка на любой цвет и вкус». Рукой мужик вытянул ус и закрутил его. Дверь подо мной поднялась, лестница уходила вниз. Стал спускаться, за мной закрыли. Я оказался в весьма немаленьком помещении, и, я бы сказал, достаточно уютном для этого места, несмотря на то, что под землей. Расклад такой: сотка за паспорт на мертвеца, триста на нужное имя и фамилию. Тогда завтра человечка не станет. Прошел мужик мимо меня и направился к большому столу. Мне нужен документ, подтверждающий, что я аристократ. Можно и новой. Вот только чтобы не пробили его». Мужик остановился, запихнул что-то в рот, стал жевать и смотреть на меня. «Заказик упал на центр, да?» — спросил он. «Хотя мне плевать. С этим сейчас трудно. Нужен паспорт старого образца и из определенной зоны. Все знают, что они по картотеке не проходят, да и запросы не помогут. Считай, что реально ариста станешь, бастардов наделаешь». «А вось и кралю с золотым вареником найдешь, будешь жить припеваючи». «Сколько?» — остановил его словарный понос. Он растопырил руку и показал пять пальцев. «Пятьсот?» — уточнил я. «Пять тонн! Услуга уникальная. Ты видел, в какой мы дыре? Я задницу надрываю, чтобы найти обложки официальные. Работаю с людьми, которые мочат приезжих, и потом мне доки сливают». «Их же еще нужно закопать, чтобы не всплыли. Ну или крысам скормить. Возьми много, поэтому такой выход обходится мне в треху. Еще косарь берут суки из СССР, заслив инфы. Ну и на поддержание штанов нужно, чтобы паханый кислород не перекрыли». Сплюнул он то, что жевал. «Недешево», — попытался сбить цену. «А ты чего хотел? Это паспорта из восточной зоны». Там у них все через одно место, узкоглазые еще под боком, помимо монстров. У них архивы горят по расписанию. Уже черт ногу сломит, кто чей родственник. Постоянно урода рождаются. Так бывает, если сестренку взял в жены и обрюхатил. Ха -ха. Знают только до уровня деда и все. И то, хрен пойми, может, они извращенцы. Любят с родственниками позажигать. Потёртый ещё раз сплюнул, вытянул и закрутил один ус, а потом и второй. «Брать будешь? У меня один есть. Потом помочь не смогу. Под заказ услуга будет стоить черкантон. Но ждать только монстрам известно сколько. Когда там придурки с Восточной к нам заглянут?» «Хорошо», — сказал я, узнав много интересной информации о Восточной зоне. Сфокусировался на кольце и взял оттуда нужную сумму. Теперь мне не хватит заплатить паханам за наведение порядка. Придется идти к словецким. Кто знал, что будет стоить столько?» Передал деньги потертому. Мужик оскалился желтыми зубами. Некоторые отсутствовали. Схватил деньги, подкинул их, чтобы проверить вес, и кивнул. Насвистывая ужасную мелодию, направился к столу, залез под него и открепил что-то. Бросил, вроде паспорт. Взялся за скальпель и стал отковыривать фотографию. Положил ее рядом, подошел, схватил меня за руку и оттащил к стене. Отодвинул занавеску, а там идеально белая стена. Рядом зеркало висит и расческа. «Посмотри на себя, если что надо поправить, ну ты понял. Сейчас тебе фотокарточку сделаю», — сказал он и снова куда-то пошел. Глянул, «нормально я выгляжу». Тем более, когда перевел взгляд на расческу, на которой были разные волосы с кусками кожи и перхоти. Мне как-то стало не по себе. «Так, смотри, сейчас отсюда вылетит птичка. Не моргай, иначе еще сто рублей за фото. И рожу посерьезнее сделай, как там обычно ариста ходят, будто им все в душу насрали». Посмотрел еще раз на расческу. «Вот, отлично!» — сказал потертый. «Идеальная физиономия!» Вспыхнула и запахло порохом. Мужик схватил то, что получилось из деревянной коробки, и пошел к столу. Умело обрезал ножницами фотокарточку. Потом посмотрел на изображение предыдущего владельца. Его рука засветилась, он приложил мое фото в паспорт. Магия развеялась. В том, что это она, я был уверен. Вот только понять не могу, какая. Потёртый посмотрел на то, что у него получилось, и подул на документ. «Это на счастье, чтобы судьбу предыдущего пижона не повторил», — сказал он. «Значит так, господин Корнилов Иван Михайлович, поздравляю вас со вступлением в ряды аристократов». Мне протянули документы. На них моё фото — фио, откуда, где и родился. Ещё отметка о роде есть. Корниловы, охотники. Вот так и написано. Просто охотники. На фото и части документов печать, судя по ощущениям, магическое, чтобы не подделывали. «А она?» — спросил я. «Целочка!» — улыбнулся потертый. «Настоящая. Я, скажем так, работал в нужных структурах и кое-что знаю. Паль за такие бабки делать без понту. Да и репутация у меня». Одного поймают, другие на фарш пустят. Забрал свои документы и двинулся к лестнице. Поднялся и открыл крышку. На улице творился хаос. Софья Долгорукова на пути в Тобольск. Девушка участвовала в боях, когда случился прорыв. Много монстров они убили, и все зарегистрировали в пункте приема в охотничьем. Замы Солнцева приняли части тел тварей и сделали шикарное зелье. Еще и сверху дали бесплатных комплектов. Выгодно продали. Казалось, вот она, победа. Но девушку вызвали в часть на стене. Лично подполковник Трутень присвоил ей звание лейтенанта запаса. То, к чему она стремилась, вышло само собой. Софья даже разочаровалась немного. В ее мечтах она с отрядом убила монстра ранга «Эпический», а получилось как-то смазано. Мало того, этот Солнцев сказал, что плоская Царева его будущая жена. Нет, конечно же, Софье плевать, что он себе подобрал на помойке. «Но почему она?» — сказала девушка себе под нос в СВ вагоне бронепоезда. А еще слухи, что солнце взбежал и стал дезертиром. Долгорукова не верила в них. Считала, что наглец просто не хочет с ней общаться после того, как... Последнее, что было, он ее видел голой и помогал излечить. «Его что-то смутило?» — думала девушка. Или виной всему Царева, что голая к нему в душ заскочила, а он и обрадовался, даже хвостом завилял. Девушка злилась. Решила, когда встретит Солнцева, то выскажет ему все. Все, что думает о том, какой он наглец, и вот... Но в город Софья ехала по другому вопросу. После того, как Трутень присвоил звание, передал привет от отца и послание, в котором тот требовал выехать в Тобольск и разобраться с оскорблением, нанесенным их семье. Некий Зотов Николай Кириллович публично оскорбил ее брата, Славика. Точнее... Грязно унизил во время дуэли. А Вячеслав был со своей будущей женой, Маскатовой Юлией Авдеевной. Она стала свидетельницей унижения сына генерала и отказалась выходить замуж. «Какие страсти кипят», — улыбнулась Долгорукова. «Папенька в ярости, наверное». Ее попросили найти этого Зотова и вызвать его на дуэль, победить, чтобы восстановить честь семьи. И Софья, как только дочитала послание, уже мысленно отказалась от этой бредовой идеи. Но отец ткнул ее носом в ее же слова. Она получает звание лейтенанта и возвращается домой. Она его получила. И у нее есть выбор — или выполнить просьбу отца, или вернуться домой. Конечно же, проще съездить и набить морду кому-то, успокаивала себя девушка. Тем более, что ее отряд решил устроить небольшой перерыв после солидного куша. Выпить, расслабиться, девок потоптать. Поэтому Софья и согласилась. Девушка очень надеялась по возвращении встретить наглеца Солнцева и… А еще вызвать на дуэль Цареву. Повод она уж точно придумает. Пора поставить на место эту дикую сучку, которая ее ранила, пусть и не специально. Она должна знать, кто такая Долгорукова, и что от нее лучше держаться подальше. Часть домов горела, драки и крики. «Жопа вам, долбаные паханы!» — сказал я, оглядываясь. «Решили со мной поиграть? Я вам устрою!» Схватил первого попавшегося мужика, который дрался, откинул его оппонента. «Что происходит?» Тряхнул я его. «Отвали!» — зарычал тот. Пришлось выпустить магию для демонстрации. Когда его глаза расширились, и он понял, что я не шучу, то подобрал гонор. «Паханов всех схватили и увели жандармы. Их люди отправились в центр освобождать. А сейчас мы деремся за власть. Там всех порешат, и кто-то новый займет их место». «Твою мать!» — бросил я на землю мужика. «Они же мой план к хренам сломают, так еще привлекут внимание сюда, а мне это не нужно!» «Босс!» — крикнул Чалый. «Нашел! Я думал, что вас тоже схватили!» «Слушай меня, вот тебе тысяча рублей!» — передал ему деньги из кольца. «Как хочешь, но успокой всех. Скажи, чтобы сидели тихо. Скоро все вернется на свои места». «Понял!» — кивнул Рыженький. «Сделаю, что смогу!» «А вы куда?» — спросил он, когда я уже пошел. «Делать то, что бы никогда не сделал», — ответил я и сделал паузу. «Освобождать уголовников и успокаивать их людей». Я сплюнул на землю.